Глава одиннадцатая Экран на стене вспыхнул, я увидела округлолицего мужчину. На голове у него сидела одноразовая шапочка с изображением Винни-Пуха. «Добрый день, Фёдор Михайлович!» — бойко поздоровалась девушка. «Шапочка у вас зачётная! Можете с нами пообщаться?» «Самому шапочка нравится!» — рассмеялся врач. «Недавно вышел из операционной, но успел чаю попить. Что случилось?» Зачем со всех сторон благонадёжный гражданин срочно понадобился детективному агентству? «Здравствуйте», — включилась я в разговор. «Меня зовут Виола Тараканова. Вы в студенческие годы жили в одной комнате с Никитой Смирновым?» «Нет», — возразил Портнов. «Нет?» — удивлённо переспросила Саша. «Но если верить спискам тех, кто имел места в общежитии...» «Список? Просто бумажка, милый юноша», — не дал ей договорить врач. Наша новая сотрудница не поправила его, не стала говорить, что она женщина. И Портнов продолжал. «Да, мы числились в общаге, и я там в самом деле обитал». Но у Никиты была любовница, москвичка. Она обладала собственной квартирой, что в те времена была огромной редкостью. Легче было на Тверской бриллиант размером с кулак найти, чем познакомиться с девушкой, которая живёт не с родителями. Никитосу отчаянно повезло. «Не помните, случайно, как её звали?» — быстро осведомилась я. «М-м-м», — протянул главврач, — «вроде как Нора. Но не думаю, что такое имя стояло у неё в паспорте». «Девушка училась с вами в одном институте?» — предположила я. «О, нет!» — рассмеялся доктор. «Понятия не имею, где Нора получила образование. Она старше Никиты, причём значительно, думаю, лет эдак на пятнадцать, если не больше». Возраст женщины определить было трудно. «Хоть что-нибудь можете о ней вспомнить? Пожалуйста, постарайтесь, нам очень-очень надо», — взмолилась я. «Стройная», — начал перечислять Фёдор, — «светловолосая, красивая, одевалась модно, шубка у неё была. Сейчас шубу из натурального меха каждая купить способна. Но во времена моей юности такую себе позволить могли лишь совсем не бедные дамы». Выглядела Нора... «Лет на тридцать пять. Но сколько ей на самом деле, понятия не имею». «Нора», — повторил Степан, — «больше ничего не вспоминается». Портнов прищурился. «Машину водила. Белую. Иномарку новую. После занятий кит выходил на улицу, стоял там. Вскоре подъезжал автомобиль, Смирнов садился на заднее сиденье, и джип улетал на большой скорости. Несколько раз встречал их вместе в гуме». «Там очень вкусное мороженое продают, а я его люблю». Ну и приметил Кита с этой дамой. Пара смеялась, о чём-то оживлённо беседовала. Никита фирменные пакеты нёс. Один раз довелось мне с Норой побеседовать, так сказать, тет-а-тет. -тет. Мединститут располагается по соседству со старым корпусом МГУ, где факультет журналистики. Двора у нашей альмаматор нет, а у факультета журналистики есть скверик. У метро тогда торговали пирожками. Я покупал штуки 3 шёл к журфаку и устраивался в палисаднике. Там стояли лавочки и два памятника, не помню кому, вроде Герцену и Огарёву. Как-то раз решил пообедать спокойно, зарулил в садик. Гляжу, Нора сидит на скамейке, курит. Я к ней подсел, предложил пирожок. Она отказалась. Попросил сигарету, женщина протянула пачку. «Да не дешёвых сигарет, а дорогих, американских!» Взял одну, спросил. «Можно вашей зажигалкой воспользоваться?» Она рассмеялась. «Ты мне напоминаешь героя анекдота, тётенька. Дайте водички попить, а то так проголодался, что переночевать негде. У мужика должны водиться деньги. Ладно, не на машину, не на приличную одежду, не на хороший ресторан, в который можно пригласить девушку, но хоть на зажигалку заработай». «Я вернул ей сигарету. Спасибо. Курить расхотелось». Она усмехнулась. «На обиженных воду возит». Взяла раковую палочку и бросила её за лавку. «Э, «Раковую палочку?» — удивился Степан. «Это что такое?» «Медицинские шуточки», — улыбнулся Портнов. «В переводе на нормальный русский язык это сигарета. Курение — провокатор рака гортани, глант, носоглотки и лёгких». Когда женщина так поступила, я увидел у неё на правой руке, на безымянном пальце, светлую полоску, и сообразил, что кольцо она носит. Я в молодые годы был занудой, моралистом, правильным до тошноты, имел твёрдое представление о браке и охотно всем делал замечания по любому поводу. Не удержался. И тогда заявил, «Вот вы обручальное колечко сняли, а след от него остался. Некрасиво обманывать мужа и морочить голову Никите». Она рассмеялась, потом снисходительно так сказала. «Мальчик, какое твое дело, кто с кем спит?» завидуй молча. Я умная, красивая, богатая, в постели ураган, не стану иметь с нищим дело. Понимаю, ты решил подкатить, но я не для тебя. Не потянешь такую, как я. Денег и куража не хватит. Я не ем в пирожковых, на метро не ещу. Одеваюсь так, как другим и не снилось. Видишь, Серги в ушах». Их называют каратниками. Эти блестящие камни размером с твой передний зуб — настоящие бриллианты. И с какой стати ты решил, что кольцо обручальное? Отвечу сама. Ты общаешься только с теми, у кого золотая полоска — единственное украшение, других им не дарит. Жаль нищих бедняжек. Потом она открыла сумочку и вытащила перстень со здоровенным алмазом. Фёдор Михайлович пожал плечами. Сразу как-то понятно стало, что это не бижутерия. Нора посадила его на палец, вытянула руку. Сняла его, когда руки в туалете мыла, потом забыла надеть. «Смотри, здорово играет на солнце, да?» «Мальчик, ты ошибся. Я свободна, как ветер, как снег, как дождь. Можешь заставить сейчас грянуть грозу?» «Нет. И я никогда не стану твоей. Даже на час. Мы птицы разного полёта». «Мальчик, ищи себе девочку посредством средствам». Портнов улыбнулся. «Я с такими бабами раньше никогда не сталкивался. Сижу молча. Почему не ушёл, когда она сигарету швырнула в кусты, не знаю. Похоже, Нора гипнозом владеет. И вмиг поняла, какое впечатление произвела на меня. Опустив меня ниже плинтуса, женщина встала, улыбнулась. Приятно было посидеть с наивным ребёнком. Надеюсь, тебя жизнь не испортит» и медленно пошла в сторону шоссе. Вот такая встреча. Я потом несколько дней ходил, словно в тумане. Обидно, когда к студенту-отличнику и герою-любовнику курса обращаются с хорошо слышимым пренебрежением. «Мальчик!» Хотелось ей возразить, я мужчина, но мы больше не встречались. И вот по сию пору я помню, как она меня в тот день, когда мы на скамейке вместе сидели, окончательно добила. Чем? Смотрю, как женщина красиво в туфлях на высоких каблуках прочь от скамейки шагает. Студентки наши, когда натягивали подобную обувь, ковыляли, словно бабки, а Нора шла, как птица летит. Воткнулся ей в спину взглядом. Она, похоже, его ощутила, обернулась. «Мальчик, не плачь, просто пойми, у тебя нет ничего, чтобы такую, как я, заинтересовать. Хотя ты милый, могу посоветовать, где найти подходящую пару». Там много симпатяжек. Папа Карло только миленьких на работу берёт. Вот они за пирожок с повидлом тебя полюбят. Запоминай адрес. Улица Большая Полянка. Фёдор вздохнул. Дом не помню. Улицу из памяти не выкинул из-за книжного магазина. Постоянно туда забегал и до сих пор, когда в Москве оказываюсь, непременно туда захожу. Больше ничего рассказать не могу. — Как считаете, Никита жив? — спросил Степан. Фёдор поджал губы. «Понятия не имею. В молодости он был редким хитрецом и чем-то мутным занимался. Простите, пора на консультацию. Наверное, в коридоре народ уже скопился». Экран погас. Саша начала бегать пальцами по клавишам одного из ноутбуков и через пару минут сказала «Папа Карла — это прозвище». «Романа Афанасьева», — неожиданно перебил её Степан. «Откуда знаешь?» — вылетел из меня вопрос. Муж улыбнулся. «Помнишь Рому? Он в соседнем доме жил». «Ну, смутно», — призналась я. «Ты на несколько лет старше меня. Сейчас наша разница в возрасте вообще незаметна, но в детстве даже один месяц важен. Я не общалась с твоей компанией. Вы, на мой взгляд, были взрослые, а я маленькая. Подростки пытались надо мной поиздеваться, но спасибо тебе, их вожаку, ты взял меня под опеку». Стёпа тихо рассмеялся. Рома кудрявый, длинный, тощий. Мама его Олимпиада Владимировна. Кто отец, неизвестно. «Тетя Липа», — обрадовалась я, — «вот ее не забыла. Она работала на кондитерской фабрике. Она часто мне кулек печенья дарила, а на день рождения всегда приносила торт. Один раз он был в виде шоколадного дворца. До сих пор его помню». «Ромку мать пристроила в кулинарное училище», — продолжил муж. «Тот ныл, не хочу у плиты торчать, но мать настояла». В армию его потом забрали. Он слушал поваром в офицерской столовой. Вернулся домой и через год, наверное, или чуть больше времени прошло. Где-то денег нарыл. Открыл клуб на Большой Полянке, назвал его «Папа Карло и Буратины». Именно так, во множественном числе. Модное по тем временам было заведение. При нем ресторан. Теперь ромко владелец сети трактиров. Степан вынул телефон и через короткое время заговорил. «Привет!» «Можешь немного времени уделить? В нашем деле неожиданно всплыло твое имя». «Хорошо, давай по Зуму».